Глава 1 В этот день он отправился обедать в ресторан в одиночестве. Он любил обедать один, когда никто не отвлекает от раздумий и не мешает сосредоточиться. Он был гурманом, но при этом не любил сам процесс еды, получая удовольствие лишь от самой пищи. Почти всегда он обедал один и не любил, когда кто-то был рядом. Точно так же он не мог заснуть, если в комнате находился кто-то еще. Привычка размышлять в одиночестве привела к тому, что, попадая на люди, он больше всего не любил тишины. Именно поэтому он старался как можно больше говорить, чтобы разрядить тишину, которая оказалась ему многозначительной и пугающей в присутствии людей, и такой обычной, когда он оставался один. В его родном городе открылось достаточное количество приличных ресторанов, чтобы там можно было обедать или ужинать, не опасаясь отравиться плохой пищей и испортить себе желудок. Если в Москве это стало почти нормой, правда в очень дорогих ресторанах, то в Баку выглядело еще экзотикой, и даже очень дорогие рестораны зачастую не могли гарантировать качество мяса или рыбы. А вот если вы попадали в ресторан, где хозяин знал вас немного, то могли быть уверены, что вам подадут самую лучшую пищу, как, собственно, и было принято на Востоке. Вместо дорогих ресторанов для иностранцев можно было отправиться в любой ближайший ресторанчик, где качество пищи и ее количество были гарантированы именно хозяином заведениям. Он привык к жизни на два города, привык к этому необычному состоянию после распада единой страны и теперь чувствовал себя так, словно его разрезали пополам, между городом, где прошло его детство и жили его родные, и городом, где он иногда давал консультации как эксперт, работал и где жили его немногочисленные друзья. Единственное, что он мог себе позволить, это сделать так, чтобы квартиры в обоих городах были похожи друг на друга. В них была одинаковая мебель, одни и те же книги, стояли одинаковые телевизоры и висели одинаковые занавеси. Все пришлось заказывать в дорогих мебельных салонах Москвы и затем переправлять в Баку, чтобы создать подобную иллюзию. Иногда, просыпаясь в своей четырехкомнатной квартире, он не мог определить, где находится, в Москве или Баку, заставляя себя вспоминать об этом некоторым усилием воли. Даже окна он постарался спроектировать таким образом, чтобы они располагались одинаково. К тому же окна никогда не бывали открытыми. По давней привычке он всегда пользовался самыми плотными занавесками, исключающими любую возможность наблюдения за его квартирой. Гонорары, полученные за многочисленные расследования, позволяли ему вести довольно удобную жизнь, не испытывая материальных затруднений. Он не пожалел денег для надежной системы охраны его квартир, Несмотря на то, что они располагались на седьмом и третьем этажах в огромных капитальных каменных домах, он умудрился предусмотреть вторые выходы, чтобы иметь на всякий случай возможность отхода. Поднявшись по лестнице и войдя в квартиру, он убедился, что за время его отсутствия никто не заходил в нее. Он прошел в кабинет и, включив телефон, с удивлением услышал незнакомый голос. Телефон был поставлен на запись сообщений в случае его отсутствия. «Добрый день! Мы хотели бы с вами встретиться и поговорить. Нас предупредили, что вы не общаетесь с незнакомыми людьми. Но у нас очень срочное и очень важное дело. Поэтому мы обращаемся к вам напрямую. Это очень важное дело». «Нам сказали, что вы не любите, когда вас называют по имени, и поэтому мы просим вас, дронга перезвонить нам по нашему телефону. Мы думаем, что вас сильно заинтересует наше предложение». Сообщение кончилось. дронга подумав немного, прокрутил его второй раз. Говоривший трижды употребил слово «очень». Очевидно, что звонивший хорошо знает русский язык. Однако это не его родной язык, так как выражение «вас сильно заинтересует» может принадлежать человеку, привыкшему к построению других фраз, более характерных для тюркских народов. Дронга обратил внимание и на характерный глухой голос говорившего, хотя слова тот выговаривал без акцента и на его восточную учтивость. Насчет акцента все было понятно. В бывшем Советском Союзе многие говорили по-русски достаточно хорошо, тем более люди, долгие годы прожившие в России. Интересно, что им нужно и почему меня должно заинтересовать их предложение, подумал Дронга, тем более сильно заинтересовать. Он не хотел признаваться самому себе, но в последние годы его уже ничто не могло сильно заинтересовать. Проведя столько расследований, сумев найти и просчитать возможные действия многих десятков опасных преступников, теперь он наслаждался покоем, читал книги, размышляя над бренностью существования. В последнее время его серьезно стала волновать проблема галактики, которая должна была, по расчетам ученых, погибнуть через 5 миллиардов лет. При этом... Само человечество, по тем же расчетам, должно было исчезнуть через 2 миллиарда лет, когда потухнет солнце, исчерпав собственную энергию. Его почему-то волновала именно эта проблема — конечности всего человечества. Словно он мог дожить до того времени, или этот вопрос как-то лично затрагивал его. Он с интересом читал научные, полунаучные и фантастические статьи на эти темы. Посмотрев на телефон, он отошел от него, решив не звонить настойчивым незнакомцам, сумевшим раздобыть его адрес. Примерно через час раздался телефонный звонок. Он подошел к телефону и увидел на определителе номер тех самых незнакомцев. Определитель номеров был включен постоянно, чтобы отсеивать случайные и ненужные звонки. Дронга поморщился и отошел от телефонного аппарата. Настойчивые звонки раздавались еще несколько раз. В половине девятого в дверь к нему позвонили. Он подошел к двери, посмотрел в глазок и, негромко выругавшись, спросил мрачным голосом. «Что вам нужно?» На лестничной клетке стояли два незнакомца. Он их никогда раньше не видел. Один был высокий, худой, с ровной линией подстриженных усов, с тонкими, четкими восточными чертами лица. Другой был чуть меньше ростом, плотный, седой. Первому было не больше сорока. Второму явно за 50 Мы вам звонили, — пояснил пожилой. Он говорил с сильным восточным акцентом. Очевидно, текст на пленку наговаривал не он, а его молодой коллега. «Вы ошиблись адресом», — быстро ответил дронга «Нет», — упрямо сказал пожилой, — «мы не ошиблись! Мы пришли к вам, дронга После этих слов нужно было либо посылать гостей куда-нибудь подальше, либо открывать дверь. Он пожал плечами... Достал из стоявшего в прихожей шкафа пистолет, сунул его в карман и открыл дверь. «Заходите!» — пригласил он незнакомцев. На убийц они не были похожи, но меры предосторожности никогда не помешают. На пожилом было длинное темное модное пальто с покатыми плечами. Молодой был в длинной дубленке и норковой шапке несмотря на довольно теплую погоду в Баку. Они прошли в гостиную. дронга направился следом, уселся в кресло и, подвинув ногой их гостям столик на колесиках, со на нем бутылками и бокалами, предложил незнакомцам. — Можете сами налить себе все, что хотите. Неизвестные переглянулись. — Спасибо, — вежливо сказал пожилой, — нам ничего не нужно. Мы пришли поговорить с вами. Начнем с самого начала, — нахмурился дронга Сначала вы мне расскажете, как вы узнали мой телефон, адрес, кто вы такие и откуда приехали, а уже потом перейдем к разговору о вашем деле. Незнакомцы снова переглянулись. Молодой испытующий смотрел на пожилого. Тот вздохнул и кивнул, соглашаясь с требованиями хозяина дома. Но первым заговорил молодой. По-русски он говорил гораздо лучше пожилого. «Ваш адрес и телефон мы узнали через Москву. Там у нас есть очень осведомленные люди. К сожалению, мы не можем сказать более конкретно, чтобы не подводить их. Мы прилетели из Москвы. Но, как вы, вероятно, догадываетесь, мы представляем не Россию, а совсем другое государство СНГ». Впрочем, пока мы не договоримся, нет смысла говорить, какое именно государство мы представляем. «Согласен», — усмехнулся дронга «Вы ответили на все мои вопросы и не ответили ни на один. Так какое у вас ко мне дело?» Неизвестные переглянулись в третий раз. дронга терпеливо ждал. Пожилой тяжело вздохнул. Молодой заговорил. «Мы много про вас слышали». «Он сказал именно про вас», — отметил Дронга. «Говорят, что вы лучший в мире аналитик, умеющий просчитывать любые варианты. Нам нужна ваша помощь. Мы знаем, что иногда вы проводите частные расследования, получая за это соответствующие гонорары. Мы готовы оплатить все расходы и выдать вам любой гонорар, который вы назовете. Если я возьмусь за расследование вашего дела...» — нахмурился дронга Я вас правильно понял? — Да, конечно, — быстро откликнулся молодой. — Нам кажется, что именно вы могли бы добиться конкретного результата. Ваш гонорар может быть увеличен в зависимости от сроков расследования. — Про гонорар мы поговорим позже, — перебил его дронга Насколько я понимаю, вы представляете не частную организацию, а государственные органы. — Почему вы так решили? вмешался в разговор пожилой. «Потому что вы не хотите говорить мне, где узнали мой адрес и телефон. Потому что вы не называете страну, из которой прибыли, и даже не называете своих имен, пусть даже вымышленных. Из этого я могу сделать вполне конкретный вывод, что вы представляете именно государственные органы и прибыли сюда с конкретным поручением, а не по собственной прихоти». Пожилой удивленно оглянулся на молодого, и тот улыбнулся. — Не нужно продолжать, — вкратчиво сказал молодой незнакомец. — Вы нас сразу убедили в своих феноменальных возможностях. Давайте поговорим о нашем деле. — Что я должен сделать? — Сначала вы должны согласиться взяться за дело, чтобы мы могли вам все рассказать. «Нет», — решительно возразил дронга — «сначала вы мне расскажете, зачем вы прилетели и какое у вас дело, а потом уже я решу, стоит мне им заниматься или не стоит». «Вы же сами определили, что мы представляем государственные организации. Это не наш секрет, дронга Мы не можем рассказывать его всякому встречному». «Начнем с того, что я не всякий встречный». «Я не хотел вас обидеть». «А я и не обиделся. Я просто комментирую ваши слова. Во-вторых, я эксперт с достаточно устоявшейся репутацией, как вы сами отметили. Все, что вы здесь скажете, останется только здесь. Никто не узнает о нашей беседе в случае моего отказа. Если бы это было не так, у меня бы не было такой репутации». Гости все время переглядывались, словно подбадривая друг друга. Молодой немного подумал и спросил. «Когда вы полетите в Москву?» «Это имеет отношение к теме нашей беседы?» «Да», — кивнул незнакомец. «Примерно дней через десять 15 Вы ведь знаете, что я нигде не работаю, и когда мне лететь в Москву, зависит только от меня. Почему вы спрашиваете?» «Нам казалось, что в Москве наш разговор был бы более конкретным». «Я ненавижу самолеты», — признался дронга «и вряд ли захочу лететь в Москву только ради продолжения нашего разговора. Если вы действительно считаете, что дальше не стоит продолжать нашу беседу, то можете уходить. Когда я буду в Москве, вы ко мне приедете». «Нет, нет!» — возразил его собеседник. «Я просто хотел уточнить, когда вы планируете лететь в Москву». «Это все, что вы хотели мне сказать?» «Конечно, нет!» — молодой посмотрел на пожилого, словно спрашивая разрешение. Тот, неохотно склонив голову, нахмурил густые брови. У него было широкоскулое лицо, крупный нос, густые черные брови. — Дело в том, — сказал его молодой напарник, — что у нас пропал самолет. — Какой самолет? — не понял дронга Что значит пропал? — Наш самолет, — пояснил гость. — Самолет, который вылетел из столицы нашей республики и направлялся в Европу. Он исчез с радаров. Мы нигде не можем его найти. — Какой это был самолет? — Обычный. Не самый большой, но достаточно мощный. «Боинг-737». Он вылетел из столицы нашей страны две недели назад и пропал. «Это был не пассажирский рейс», — понял Дронга. «Да, это был специальный рейс». «Где он пропал?» «Этого мы не знаем. Его маршрут пролегал через Каспийское море». Северный Кавказ, Черное море, Балканы и далее в Швейцарию. Он исчез с радаров примерно через час-полтора после начала полета. Было сообщение, что исчез самолет. Возможно, он упал в море, но мы провели тщательные поиски. Нигде никаких следов самолета найдено не было. — Подождите, подождите, — перебил его дронга. я ничего не понимаю. «Маршрут самолета лежал через страны СНГ. За самолетом на всем протяжении полета следят радары, противовоздушная система ПВО России. Тем более, если он пролетал над Северным Кавказом, он не мог исчезнуть просто так. Вместо того, чтобы искать меня, вы могли бы запросить данные через Москву. Они могут указать вам точное место гибели самолета». «Нет». — улыбнулся незнакомец. — Не могут. — Почему? — Самолет не разбился. Он сел где-то в районе Северного Кавказа. Мы не можем пока точно установить, где именно. Но, возможно, в Чечне или Дагестане. — Мне трудно понять логику ваших рассуждений, — признался Дронга. Если самолет сел и не разбился, тогда в чем же дело? «Если он разбился, тогда должны быть найдены его обломки. Мне кажется, что вы несколько поспешили отказаться от поисков. Вам нужно было спокойно ждать результатов расследования. Если самолет пропал над Северным Кавказом, то российская сторона может указать точное место его посадки». «У них ведется наблюдение со спутников, мощные радары, совершенная система ПВО. Я немного знаю о подобных системах. Они могут указать вам местонахождение самолета абсолютно точно и без всякой помощи с моей стороны». «Нет», — возразил молодой человек, — «они ничего не могут. Они считали, что самолет упал в воду. Мы искали его десять дней, пока не стало ясно» что самолет приземлился где-то на берегу, но никто не может указать, где именно находится самолет. В тот день шли мощные снегопады, была нелетная погода, и самолет мог разбиться где угодно, хотя мы считаем, что его просто украли, и, возможно, не без помощи российской стороны». «Как это украли?» — засмеялся дронга «Вы представляете, что вы говорите? Самолет нельзя так просто взять и украсть. Если он перелетал через Каспийское море, значит, его вели сразу несколько радаров. Они должны отметить точку, где пропала связь самолета. Над Каспийским морем, примерно в 50 километрах от Дагестанского берега, — сразу ответил молодой человек. — Но это ничего не значит. Экипаж самолета мог и сам отключить линию связи. — Но не радары наблюдателей, — возразил Дронга. Он мог не отвечать на запросы и мог быть сбит российской стороной. Но в любом случае это невозможно скрыть. Вы, очевидно, не совсем понимаете сложность такой задачи. Самолет не иголка, его нельзя украсть незаметно и тем не менее мы не нашли самолет упрямо сказал молодой человек и мы просим вас нам помочь в наших розысках я понял сказал дронга вы специально не договариваете какой груз был у этого самолета даже если бы он ничего не подозревал то по взглядам какими обменялись гости он бы все сумел просчитать и тем более отметить промелькнувшую в их глазах тревогу и растерянность. — Сначала нам нужно получить ваше согласие, — ответил пожилой незнакомец. — Вы согласны на сотрудничество? Дронго медленно покачал головой. — Нет. — Почему? — удивленно спросил пожилой. — Грязное дело. Уже по вашему короткому рассказу? Я понял, что это был необычный рейс. Самолет перевозил какой-то груз. Судя по тем обрывкам сведений, которые вы мне рассказали, дело касается большой политики. На уголовщину подобные дела не похожи, и на теракт они тоже не тянут. Иначе взрыв разбросал бы обломки самолета по довольно большой территории. А политикой я принципиально не занимаюсь». Извините, что заставило вас потерять время. Подождите, поднял руку пожилой. Вы еще не слышали, какой гонорар мы готовы вам заплатить? Назовите любую сумму. Я уже принял решение. Пятьсот тысяч долларов, решительно сказал пожилой, явно сам поражаясь подобной сумме. Нет. Шестьсот тысяч! Подумайте, дронга какие это деньги! Вы не заработаете столько за всю свою жизнь! нет «Если бы я хотел зарабатывать деньги, я бы давно открыл частную детективную контору». «Семьсот!» — разъяренно произнес пожилой. «Вы теряете время». «Восемьсот!» — вымолвил его собеседник. «Не сходите с ума! Соглашайтесь!» «До свидания!» — поднялся дронга Оба гостя растерянно замолчали. И вдруг... Молодой незнакомец почти выкрикнул, удивляя собственной смелости. «Миллион долларов! Мы согласны заплатить вам за найденный самолет с грузом! Миллион долларов!» Дронго повернулся к гостям, внимательно посмотрел им в глаза и четко произнес. «Если до этого я еще мог сомневаться, то теперь...» Тем более отказываюсь от подобного расследования, раз вы готовы заплатить такую фантастическую сумму, то совершенно ясно, что это не просто грязное дело. Это еще и почти безнадежное дело. Я отказываюсь, можете быть уверены, что наш разговор останется тайной. Оба гостя, поднявшись, молча прошли к вешалке, оделись. Уже выходя, Молодой сказал, оборачиваясь к дронга Мы еще вернемся к этому разговору. — Вряд ли, — убежденно ответил дронга закрывая за ними дверь. Вернувшись в гостиную, он подошел к столику с бутылками и отключил прикрепленный к нижней части столика магнитофон. Потом включил запись и внимательно прослушал всю беседу. — Все-таки я поступил правильно подумал Дронга, когда запись закончилась. «Иначе это было бы самое неприятное расследование в моей жизни, за которое я только брался, и, видимо, самое грязное». Он даже не мог предположить, что уже завтра ему придется изменить свое решение и все-таки приступить к этому расследованию, к которому он с самого начала относился крайне неодобрительно».